Глава 20 Цель ради энтузиазма. Матрица духовности. Значимость. Квадранты поведения. Левый, правый. Ориентированность на результат. Клиентоориентированность. Количество превыше качества. Качество превыше всего. Переработки. Недооценивание значимости сотрудников активное участие в развитии сотрудников, игнорирование общности, вклад в общее дело, квадранты ценности, левый-правый, отсутствие дальновидности, аргументированное восприятие, цель. Результат оправдывает средства, поступать должным образом. Взаимозаменяемость сотрудников, лояльность к сотрудникам, краткосрочная перспектива, Долгосрочная перспектива Для того, чтобы восполнять духовную энергию, организации должны определить ряд общепринятых ценностей и установить более высокую цель, чем получение прибыли. Прежде всего, необходимо ответить на вопросы, которые мы ставим перед каждой отдельно взятой личностью. Кто вы и чего вы на самом деле хотите? Большинство организаций с сознанием долга берутся за это задание но, как правило, без энтузиазма или самоотдачи. Неудивительно, что и результаты редко оказываются эффективными. Можете ли вы назвать ценности, мировоззрение или миссию в вашей организации? Оказывают ли они какое-либо влияние на вашу мотивацию или поведение? Возьмем, например, большую организацию с типично декларируемыми ценностями – цельность, уважение – высокое качество и коммуникация. Именно эти ценности были установлены в компании «Энрон» крупной финансовой махинации «Черная бухгалтерия», которой привели ее к банкротству и руководителей на тюремные нары. Вот как компания «Энрон» определяла для себя понятие «целостность». Если мы говорим, что мы сделаем это, то мы это сделаем. Если мы говорим, что мы не можем или не будем этого делать, мы этого делать не будем. А вот трактовка понятия уважения. Мы не потерпим оскорбительное или непочтительное отношение. Жестокости, грубости и высокомерию здесь не место. Ну и что? А как насчет Рейнольдс Американ, известный своими сигаретными брендами Кэмл, Салем, Уинстон и Пэлмал? Мы поступаем правильно, гласит их декларация ценностей. Мы относимся к каждому человеку уважительно, честно и по справедливости. Поступать правильно – возможно ли это, если ваш бизнес заключается в том, чтобы производить и продвигать на рынок сигареты, губящие здоровье людей. При этом миссия компании «Райнольдс» заключается в том, чтобы стать инновационной табачной компанией, призванной приумножать ценности посредством стабильного роста. Но в чем заключается стабильный рост для табачной компании, которая на своем официальном сайте заявляет, что курение – основная причина заболеваний с летальным исходом в США, которые можно было бы предотвратить? Или любая табачная продукция является небезопасной и представляет собой риск для жизни и здоровья человека? Разве не будет более справедливым для компании заявить о том, то их миссия заключается в необходимости убедить людей во всем мире, что необходимо курить как можно больше сигарет в день и при этом не вылететь из бизнеса по решению правительства или суда. Возможно, это слишком радикальный пример, но он четко демонстрирует глубокое несоответствие между тем, что говорят о себе многие компании и что они на самом деле собой представляют. Это несоответствие разрушительным образом, действует на вовлеченность сотрудников в рабочий процесс и их эффективность. Обзор более 150 исследований на тему лидерства показал, что целостность – то качество, которое сотрудники более всего ценят в своих руководителях. За ней следует честность и скромность. Другие ценные качества включают в себя заботу и признательность, уважение к людям, справедливость, умение слушать и слышать. Такие лидеры, как показывают результаты исследования, имеют больше шансов мотивировать людей, внушать доверие, обеспечивать хорошие взаимоотношения и достигать результатов, в том числе повышение эффективности работы, низкого коэффициента текучести кадров и здоровой атмосферы на рабочих местах. Лучшим показателем провозглашенных организацией ценностей и миссии является поведение ее лидеров. «Многие теории лидерства подчеркивают необходимость руководителя четко обозначить вдохновляющее видение», пишет Лаура Рифф, автор обзора исследований на тему лидерства. «Но важны не слова, а действия, соблюдение лидерам принятых норм поведения, проявление уважения и сострадания по отношению к другим людям». Сотрудники проявляют в семь раз больше лояльности к лидеру с высоким уровнем целостности, чем к тому кто не имеет этого качества. Работа, которая вдохновляет. Итак, каковы же ценности и в чем заключается цель вашей организации, принимая во внимание следующие факторы. Отношение к своим сотрудникам, производимой продукции, оказываемым услугам и методом работы с заказчиками и клиентами. Чувствуете ли вы гордость, что работаете в этой компании именно благодаря установленным в ней ценностям и целям. И если это не совсем так, то что должна сделать, или наоборот, перестать делать ваша организация, чтобы стать такой, в которой бы вам хотелось работать? Если вы руководите или управляете людьми, вот несколько вопросов, которые вам необходимо задать себе или попросить других людей охарактеризовать вас. Активно ли вы поддерживаете стремление своих подчиненных находиться в хорошей физической форме? Являетесь ли вы для них примером? Насколько искренне вы оцениваете, регулярно обращаете внимание и выражаете признательность сотрудникам за выполняемую ими работу? Относитесь ли вы к своим подчиненным с доверием и уважением, предоставляем возможность самостоятельно принимать решение о том, как лучше выполнить работу? Относитесь ли вы с энтузиазмом к тому, что делаете, и вдохновляете ли вы подчиненных с тем, чтобы они стремились видеть в работе не только источник зарплаты? Лидеры, придающие особое значение духовным ценностям, заключает риф, очень часто способны разбудить скрытую мотивацию, которая повышает уровень удовлетворенности и эффективности труда на рабочем месте. Такие лидеры — не столько переделывают личности, сколько пробуждают. Из всех присущих лидерам качеств достойной презрения была признана эгоцентричность, смесь эгоизма и самопоглощения Как показало исследование, людей сильнее вдохновляет цель, нежели харизма лидера. Две трети компаний, о которых Джим Коллинз пишет в книге «От хорошего к великому», показали наглядно, что присутствие в них лидера с гигантским самомнением приводило в итоге либо к смене власти, либо к продолжительному застою в компании. «Лучшие лидеры», — делает заключение Коллинз, «подчиняют свои потребности целям более высоким и постоянным, чем их личная выгода». Две широко известные школы лидерства совершенно открыто рассматривают духовную энергию как определяющий элемент. Термин «трансформационное лидерство» Был введен историком Джеймсом Макгрегором Бернсом в 1970 году по отношению к великим политическим деятелям. Главным принципом выступает взаимовыгодная забота о последователях, поддержка, подготовка и наставничество, празднование успехов, подведение их к принятию на себя риска, обучению и развитию и побуждение их к глубокому пониманию цели на фоне других однотипных задач. Трансформационные лидеры устанавливают высокие стандарты и побуждают людей, которых они ведут за собой, меньше концентрироваться на личных интересах, больше заботиться друг о друге и об организации в целом. В своих действиях трансформационные лидеры стремились фокусироваться на вопросе «почему?». Традиционные транзакционные лидеры, напротив, руководствуются менее сложным вопросом «как?». То есть их волнуют тактика и шаги, которые необходимо предпринять для достижения поставленной цели. В 1970 году, шесть лет спустя после своего увольнения из компании AT&T, где он проработал 40 лет в должности руководителя отдела по совершенствованию методов управления, Роберт Гринлиф ввел понятие лидерство как служение. По его мнению, такое лидерство заложено в в естественном желании служить, после чего сознательный выбор подводит человека к стремлению вести за собой. Этот человек значительно отличается от того, который становится лидером, возможно, благодаря необычайной природной энергии или с целью получения материальных благ. Эта разница выражается в заботе, которую проявляет лидер-слуга. Ему важно убедиться в том, что потребности других людей были обеспечены. Самый лучший тест, который, однако, трудно провести, заключается в том, чтобы проверить, смогли ли люди, которым служили, развиться как личности. Становились ли они в момент служения им здоровее, мудрее, свободнее, более независимыми и готовыми впоследствии принять на себя бремя служения другим людям. Алан Мулелли, редкий пример генерального директора, который считает призванием свою работу. «Я считаю, что моя профессия заключается в служении людям», — говорит он. «У меня всего одна жизнь, которая включает в себя работу, личную жизнь, духовную жизнь и жизнь семейную. Все эти аспекты входят в мой график, и я не выделяю ни один из них. Я стараюсь одинаково распределять свое время и энергию между ними». Я успеваю сходить на тренировку, поиграть в теннис и провести время с супругой. Когда подрастали мои дети, я находил время на деловую встречу, а потом отправлялся с ними на футбольный матч или на школьную репетицию. Все это части одного целого. Чем лучше мы понимаем, чему мы в действительности посвящаем свое время, тем больше у нас мотивации, энтузиазма и вдохновения для выполнения этих дел. Чем выше ставка, тем больше энергии она дает. И если вы спросите меня, для чего я здесь, чтобы зарабатывать на жизнь, снискать себе славу лучшего генерального директора в истории человечества или для того, чтобы создать надежный и эффективный вид транспорта, способный улучшить жизнь человека, я, скорее всего, выберу последнее. У меня всего одна жизнь, и мне бы хотелось посвятить ее тому, что несет в себе смысл. Я бы хотел достичь максимально возможного уровня профессионального мастерства и исполнить свое призвание, а также сделать все от меня зависящее, чтобы помочь людям, с которыми я работаю, добиться подобных результатов».